Глава двадцать шестая «На связи Ее Величество Великая Мать Королева Гао-Джо», доложил внутренний помощник о поступлении вызова. «Соединяй!» – капитан отвлекся от созерцания, как Вася методично расщепляет слой за слоем толстую палубную переборку, разъединяющую верхнюю артиллерийскую галерею и потолок машинного зала. Перед этим пара длиннющих очередей из минигана-андроида вдоль лафетов корабельных орудий, перечеркнувшая редких канониров и желающих мешать ковыряться в полу, больше не было. «Дорогой, мы получаем сигналы о помощи. Я волнуюсь за вас. Как там оперативная обстановка?» Зазвучал транслируемый с планеты заботливый и взволнованный голос супруги. «Милая, я буду тебе признателен, если направишь в подкрепление эскадрилью космических истребителей, чтобы убрать с обшивки роботов» а также еще с десяток транспортников с десантниками, желательно с высадкой поближе к рубке. Мы продвинулись по нижней палубе до их технического ангара, а вот по всем остальным ярусам застряли в корме. Противник активировал один малый машинный зал и давит нас через порталы пехотой», – отчитался кронконсорт. «Командующий сил обороны мне подсказывает, что на вашем флагмане заработала противомоскитная артиллерия, расположенная в голове крейсера». Вокруг нее уже активировались щиты вплоть до транспортного узла. На подходе включение ракетной батареи. Вам надо полностью отключить подпитку энергии. Тогда мы сможем прислать подкрепление. Если вы не справляетесь, то уходите оттуда. Мы лучше расстреляем линейный крейсер с поверхности ракетами, чем отдадим его врагу. Даю вам частную эвакуацию. Доложи, как будете готовы. Тебя понял. Постараемся уложиться. Конец связи. Полковник выразительно посмотрел на адъютаншу, напряженная мимика лица, которая требовала немедленного ответа. «Отдавать приказ об отступлении? Мы действительно бросим это сокровище? Существенный аргумент в споре за доминирование в космосе?» Расстроено спросила она. «Конечно нет. Мы еще не все способы испробовали. Вот сейчас как раз один из них испытываем на защитниках. Вроде они тут все свободные силы сосредоточили». Невозмутимо продолжил Олег. Удовлетворенно похлопав по плечу закончившего работу Васю. «Да, они понимают, это последний оплот заживучись корабля. Накидали сюда порталом всех и пехотинцев, и флотских». Девушка сразу заглянула в проделанное отверстие, в которое спокойно мог войти даже киборг. Внизу развернулось вавилонское столпотворение. Можно было бы сбросить туда хорошую бомбу, чтобы порешить всех разом, но не исключено, что взорвался бы весь корабль. «Свяжи меня с Сесилией, и как только она доберется, сформируй входной портал из перемычки Кисона, А выходной сделаю в осятке в рюкзаке, заодно выведя ему в руки направляющий раструб, чтобы можно было поливать жидкость под давлением», – распорядился Беркутов симбионту. «Это ты кому поставил задачу? Связаться я могу, но как делать все остальное?» – драконша развела руками. «Спокойно. Это информация для моего эскина». Показал пальцем себе на голову и продолжил разговор. «Сесси, ты уже добралась, девочка моя быстроногая? Приложи ручку, да, прямо к стенке. Не бойся, так должно быть. Ага, и побудь там, никуда не уходи. Следи, чтобы дверь никто не открывал, это опасно». Мужчина повернулся. «У меня имеется связь с экипажем Орла. На спине андроида вспучился горб, из которого, как змея, вылезла широкая труба с разбрызгивателем на конце». И ручка управления клапаном за задвижкой. Система готова, командир. Давление поднято. Готов приступить к выполнению задания. Лаконичный Вася изготовился, встав перед дырой в полу. Давай, дружище. Только ровным слоем все как следует. Землянин взял за локоть любопытную драконшу и отвел в сторонку, чтобы брызги не попали на нее. Поток реагенного охладителя прямиком из рубашки охлаждения дюс хлынул на головы обороняющихся. Их первая мысль была прорыв трубопровода, но поток методично следовал по всем группам присутствующих в один миг превращая солдат в скульптуры. Через минуту вся жизнь в зале замерла, только продолжал пыхтеть магический котел, испаряя с себя и не. Противник нейтрализован, доложил невозмутимый андроид, перекрывая клапан подачи. ТКР, подсвети, какой портал ведет на мостик, и оставайся тут вместе с остальными. Вася, врубай левитатор за мной. Мужчина сделал шаг и провалился в отверстие, его ординарис, меняя на ходу экипировку, труба втянулась в рюкзак, плазмомет вернулся в руки, тоже исчез с палубы. На приличной скорости они влетели в нужное зеркало межпространственного канала, пока с той стороны ничего не поняли и не предприняли. Выскочив в адмиральском отсеке носовой надстройки, который тоже был полон офицеров и элитной охраны, Беркутов приступил к планомерному уничтожению, сразу зарубив двух драгов и одного верткого снекона, а также подстрелил еще трех таких же человека-змей. Вася на ходу, делая разворот в воздухе, перевернулся вверх ногами и принялся косить тех, кто был за спиной, но мощность его машинки отбросила киборга в конец зала и припечатала к стене. Тут поднялась паника, бунтовщики отключили магнитные подошвы, и взмыли на левитаторах воздух, перекрывая друг другу движение и возможность вести огонь. К землянину уже со всех ног бежали стражники, используя глефы, длинные пики с лезвием меча на конце. С одним бы он легко справился, но когда тебя хотят проткнуть, как жука с разных направлений опытные протыкальщики, то тут неизбежны проколы в прямом и переносном смысле. Броня задержала заговоренные лезвия, и они застряли на полпути. Кроме того, мелкий помощник стал их растворять и поглощать пока человек отрубал им древки. Вася продолжал косить поверх голов направо и налево всех пролетающих в пространстве отсека офицеров, где они, нахватав скоростных плазменных пуль, отлетали к противоположной стороне и падали штабелями на адмирала в зеленом парадном скафе. К стражникам-драгам подоспелись десяток подвижных раптов и вылезшие из-за падающих тел несколько снеконов, принявшихся плеваться ядом вперемежку с активной концентрированной кислотой. Олегу пришлось туго. Рапты хватали за конечности, а все попавшие на поверхность кафа плевки приходилось отбрасывать вместе со слоями брони. Его раздевали, как лук, снимая шелуху одну за другой. «Вася, да заткни ты уже этих чистоплюев, я не дают!» вызвал поддержку огнем человек. Сверкнув красными огоньками очей из-за визора шлема, киборг перевел сектор стрельбы на полугуманоидов, точнее не до с человеческими руками. Но паразиты оказались шустрыми, предвидя, куда прилетят снаряды, просто виртуозно искривляли гибкое тело, оставаясь невредимыми, но хоть плеваться перестали, уже хорошо. Оставались наседающие кусачие рубаки с динозавровыми мордами. Видя, как до этого адъютанша легко их останавливала в слабо защищенное место, шею, Беркутов быстро отучил злыдней пытаться хватать зубами. Добавив скорости фехтования, полковник порубил лезвиями оставшихся стражников и добавил к трупам на полу и дрыгающих ногами хвостатых двуногих. Пристрелил с фазера мечущихся от Васиснаконов, когда висевшего у стены вниз головой киборга вонзился гарпун, прошив его насквозь и вонзившись глубоко в переборку пригвоздив к ней. Андроид даже перестал стрелять от такой наглости и как мишень переверташ повернулся на нем на оси ногами к палубе. Вперед выступил обвешанный как танк заговоренными латами и артефактами неизвестной расы высокий и здоровый защитник под стать габаритами Васи. Он отбросил разряженный самострел, извлек приличный длинный меч с горящими алыми рунами и включил на наручном браслете другой руки энергощит. Неуловимым быстрым движением, оставляя за собой только смазанный силуэт, он подскочил к андроиду и мимоходом отсек тому голову. И не обращая больше внимания на поверженного противника, встал перед удивленным Олегом. И возвышаясь над ним, как гора, стукнул мечом по щиту, Приглашая к поединку, прозрачное поле отреагировало искрами и шипением. В зале в живых осталось только четверо. Придавленные телами адмиралы, пытающиеся из-под них выбраться, висящий на стреле безголовый киборг, снова включивший дурака, типа он косит под человека. Явно отсутствие прямого контакта с головой снижает его интеллект. И два противника. Землянин решил по-быстрому разделаться с громилой подставил под его выпад меча левое лезвие, чтобы следом перерубить у основания рукоятки, а вторым правым проткнуть щит и все остальное за ним. Но не тут-то было. Левая рука неожиданно не опустилась под тяжестью удара, чужое оружие не сломалось, а щит не пропустил острый ручной клинок, отразив резким толчком в обратную сторону. Не ожидавший подобной реакции мужчина чуть не упал на спину. Великан пошел в атаку. Оказывается, он до этого просто изображал неповоротливого увольня, Теперь скорость движения клинка была совсем незаметна для глаз человека. Уже помогал симбионт, взявший управление на себя и парировавший атаки двумя руками. Несколько раз телохранителя удалось скользь резануть палатом. Они оказались очень стойкими к подобному удару. Сменив тактику, попробовали проткнуть, и это удалось. Попав в прыжке правой рукой в плечо над щитом, но подставив левый бок, Олег немедленно получил туда лезвием. Боль обожгла тело, но тут же утихла. Они также внезапно разошлись, чтобы успокоиться и перевести дух, глядя друг на друга через затемненные визоры шлемов. В этот момент адмирал поднялся на ноги и решил их сделать. «Вася, соберись, не упусти его!» – крикнул полковник, а в этот момент здоровяк снова пошел в атаку, отвлекая внимание Беркутова от спасающегося командующего. Он еще более увеличил амплитуду взмахов, что даже симбионту стало сложно поспевать за ним. «Что ты возишься с ним?» Проткни его уже в уязвимое место. Мужчина послал мысль своему Наниту. Ты в курсе, что мы сейчас махаемся не с простым рыцарем в латах, а с магическим големом, управляемым внутри оркастром? Заторможенно ответил тот. Андроид, растворив гарпун, сполз по стенке и, взяв в руки свою буйную головушку, приставил обратно. Это действие увидел адмирал и даже приостановился от удивления. Задержка стоила ему плена. Вася с помощью левитатора стартанул, как ракета, и схватил беглеца. Тот закричал, призывая телохранителя, и заставил его отвлечься. На этот раз человек и симбионт не сплоховали, вонзив несколько раз в районе сердца свои лезвия. Битва за флот была выиграна.